Вид с чердака. Глава первая. Все началось в одно майское воскресенье. Чудесное, погожее воскресенье. Я понимаю, вам будет трудно поверить тому, что вы прочтете. Очень трудно. Поэтому попытаюсь описать каждый этап этой тайны, как проживал их я. Хотя говорить о себе не мой конек. Но Мюгетта свидетель, и она все подтвердит, А может, даже расскажет получше моего. Я ничего не выдумал. Факты есть факты. Не укладывающиеся в голове, но вполне реальные. Я крутил вертел их так и этак, чтобы сложить в цепочку. Чуть не тронулся умом, и нашел единственное объяснение, которому никто не поверил. Но вы — сторонние наблюдатели, вы объективны, не вы можете и должны мне поверить. Итак, все началось в одно майское воскресенье. Вот он я, сижу за письменным столом у окна. На горизонте бескрайнего голубого неба ни облачка, ветерок не тревожит листву плакучей ивы, не морщит воду маленького пруда под моим окном. Тишь. Роскошный, погожий майский день. Пожалуй, слишком подозрительно погожий. сантиметровая кипа газет высится справа от меня. Слева стопка из десятка книг. На столе остается чуть-чуть места для ноутбука. «Дело об отравленном Джозе Мицине!» — кричат заголовки газет. «Согласен, не самый оригинальный факт криминальной хроники, но от этого дела никуда не денешься. А главное, я на все сто уверен, что произошла непростительная судебная ошибка». Если несознательное игнорирование правосудием версии о бытовом отравлении, после успеха первого Тома преступлений под яблонями названием я очень горжусь: а подзаголовок Нераскрытые убийства и другие преступления в Нормандии, придумал издатель, на мой взгляд, прекрасные продажи. А если в цифрах, то 773 проданных экземпляра. Издатель требует от меня второй том к лету. Пришлось срочно выбрать десяток новых дел, раскопать сотни статей из старых газет, подобрать тысячи страниц из архивов и снять с них ксерокопии, после чего приступить к написанию, превозмогая неуверенность и надеясь, что вернется вдохновение, за которое я удостоился похвал от многих местных изданий. «Информасьон Дьепуас» «Импарсьяль», «Эвейд до паунто Мер назвали мое перо легким, изящным и ироничным. Если угодно, можете сами убедиться. Я первый удивился, поверьте. Четыре года назад я вышел на пенсию, всю жизнь проработав контролером на железной дороге, а Флориан и Полина вскоре уехали учиться, и дом опустел. Я понятия не имел, чем заполнить свой досуг. Тогда мне и в голову не приходило, что сегодня вся моя энергия будет сосредоточена на одном единственном занятии, увлекательном и даже захватывающем настолько, что мало-помалу отойдет на задний план все, что когда-то было для меня самым важным. Велосипедные прогулки с друзьями, ежемесячные посиделки в ресторане с бывшими коллегами из поезда «Руан-Париж», уикенды в кругу семьи. Я всю жизнь ждал пенсии без нетерпения и особого страха. Так ждут времени отхода ко сну после насыщенного дня. А теперь, боюсь, не успеть, состариться, не написав всего. Не знаю, сможете ли вы понять. В местной уголовной хронике столько забытых дел, которые останутся таковыми навсегда, если никто не прольет свет на разбитые судьбы, нераскрытые преступления. Пусть это покажется вам смешным, но я в свои 59 каждое утро подсчитываю, сколько мне осталось хороших лет, таких, когда голова еще работает, и проклинаю быстро текущие дни. Время летит во весь опор, и я вряд ли успею утолить до конца мою страсть. Выражусь точнее — исполнить миссию. Этим-то размышлениям я и предавался, когда на лестнице раздались шаги. Мюгетта, кто же еще? Платье цветочек, аромат весны, яркий макияж. Сейчас она меня гильотинирует. Собираешься сидеть в заперти весь день, Габриэль? Бац! Что я говорил? Будь на улице дождь, хотя бы мелкая симпатичная нормандская майская морось и градусов десять со свежим западным ветром, Мюгетта принесла бы мне кофе, спросила, как продвигается дело, милый, и дала бы мне весь день спокойно работать. Но сегодня... Видел, какое сегодня чудесное солнце, дорогой? Взявшись за перо, я понял, почему со времен Флобера и Мапасана писатели тянуло в Нормандию. Дело не в том, что Париж и море совсем близко, Домики романтичны, а в аббатствах полно привидений. Уроженцы Нормандии во все времена были самыми плодовитыми исключительно по причине погодных условий. Когда Мюгетта положила руку мне на плечо, я тут же выработал стратегию. Нет солнца или оно есть, я мало чем рискую. Какие развлечения можно найти майским воскресеньем в Туфревиле-Ля-Корбелин, в сердце области Ко. Дипломатично соглашусь выпить с Мюгеттой чаю в саду, поболтаю с ней полчасика, восхищаюсь геранями и розовыми кустами и готово дело вернусь за стол. Было бы преступлением не воспользоваться таким дивным деньком, настаивает Мюгетта. В ответ я широко зеваю, как медведь, Мирно спавший в берлоге, пока его не разбудила весна, Мюгетта улыбается, ей не привыкать, убирает руку с моего плеча и разворачивает газету. Свежую, не древний пожелтевший экземпляр с заголовком о трупе, найденном в петле на чердаке старой фермы. Сегодняшнюю газету. Какой же я дурак! Западня вот-вот захлопнется. При всей любви к уголовной хронике я вовсе не извращенный манипулятор, совсем наоборот. Я интересуюсь этими преступлениями, потому что напрочь лишен воображения. Мое единственное удовольствие и мой единственный талант скрупулезно препарировать каждую деталь дела, как часовщик, разбирающийся в сложном механизме. По сути своей, я человек наивный, простой, душа нараспашку и не расчетлив ни на грамм. Полная противоположность Мюгетти, чей мозг только тем и занят, что строит планы, как меня защитить, развлечь, обогреть душевным теплом и осчастливить, хоть я ни о чем таком не просил. «Пошли, Габи, давай проветрим твое серое вещество». Я соглашаюсь, питая надежду отделаться малой кровью. «Ладно». Небольшая передышка пойдет мне на пользу. Откупорим бутылочку сидра на веранде. Полчаса и свобода. Кое-что получше, милый. Мюгетто сует мне под нос курьерко. Меня поймали на живца. Облапошили, загнали в угол. Я смотрю на нормандское солнце. И проклинаю его окончательно и бесповоротно. Мюгетта торжествует сдержанно, но не унимается, как будто я сам не умею читать. Воскресенье 21 мая 2017. -го. Ярмарка от всех в день святого Константина муниципальный стадион Туфривиль-ла Корбелин с 9.00 до 19.00. Более 50 участников Комментарий Мюгетты «Не заблуждайтесь, мой Габи лукавит, Интересничает, прикидывается несчастненьким. Мой муженек душа нараспашку, бедняжечка мой, Вытащили его, видите ли, из норы погреться на солнышке. Но согласитесь...» Не потому ли он так подробно описывает солнечное воскресенье, свои муки и происки хитрой женушки, что хочет отвлечься от всех этих убийств одно другого кошмарнее? В глубине души он и сам не прочь поговорить о себе. Да и мне жаловаться не на что. Он оставляет мне несколько строк в конце главы, чтобы я изложила свою версию. Уж будьте уверены, я себе в этом. Не откажу.